Глава 11. Сицилия. Вилла Центурион. Поёживаясь, они всё ещё с бокалами в руках несколько минут постояли на открытой лоджии второго этажа. Солнце уже поднялось достаточно высоко, чтобы сотворять иллюзию ясного, тёплого дня. Однако ветер, прорывавшийся из арктических широт через Гибралтарский пролом, твердь земной упорно напоминал, что даже на сецилии декабрь это всё же декабрь. Всё забываю спросить, произнёс фон Шмидт, отслеживая манёвры двух буксиров, старавшихся подвести большой теплоход к причальной стенке порта. Каково происхождение этого прозвища князя Боргезе, Чёрный князь? Не вы первый из иностранцев, кто задаётся подобным вопросом. Фрегат-капитан по-настоящему гордился этим прозвищем, хотя на самом деле это вовсе не прозвище. Имеются в виду некие ассоциации, связанные с причастностью Валерио к итальянскому фашистскому движению. В таком случае его бы именовали коричневым. Так уж исторически сложилось, что дворяне, принадлежащие к родам, которые когда-либо возводились своих представителей на папский престол, формируют чёрную знать Италии. Хотите сказать, что в своё время княжеский род Боргезе тоже подарил католическому миру главу Ватикана? Это же известный факт, укоренино развёл руками Сантароне. Им оказался папа Павел V в Милу Камилло Боргезе, чьё имя вы можете прочесть на базилике Святого Петра в Риме. Правда, отзывы об этом пантифике церковников, как и слухи о нём, не совсем лесные. А назовите мне папу, отзывы о котором отличались бы лестностью проговорил барон Фужер словно бы в микрофон что однако не мешает Ватикану править лучше половины мира как объяснил мне один местный священник именно Павел V подписал декрет папской конгрегации об индексе запрещённых книг исходя из которого сотни трудов учёных различных стран были запрещены и сожжены достаточно сказать Что именно этот папа предал осуждению труд Коперника об обращениях небесных сфер, а также благословил процесс инквизиции против Галилео Галилея, которого, если не ошибаюсь, лично убеждал отречься от своих взглядов и покаяться, публично отречься и покаяться вполне достаточно, чтобы до конца дней своих европейская цивилизация с презрением относилась ко всем его потомкам, проворчал фон Шмидт. Тем не менее, в семействе князья своего родового папу чтут и за основание самого рода Боргезе признательны, поскольку Камилло принял всю её фамилию Кажется, вместе с титулом кардинала, оторгшись при этом от своей древней родовой фамилии Кафарелли, словом именно этот папа навечно ввёл огромную родню в круг элитарной чёрной знати. Примечание. Определение чёрное подчёркивает тот факт, что добиваться высоких церковных титулов в христианстве могут только представители чёрного то есть монашествующего, прошедшего через обряд монашеского пострига, духовенство. Конец примечание. Барон всегда с иронией относился к церковной суете и не особенно скрывал тот факт, что в сознании своём взрастил воинственного безбожника. Вот и сейчас его так и подмывало высказаться по поводу стараний этого папы, как Галилео ненавистника. Однако вовремя сдержался. Как никак за расплывчатой тенью папы Камилло Кафарелли угрожающе вырисовывалось вполне реальное и зримая тень ныне здравствующего чёрного князя. Полагаю, на этом наше вторжение в сферу престола Божьего исчерпало себя. Примеряющий подытожил он сей божественный экскурс корвет капитана. Да. И Сантаро не тоже прекрасно уяснял для себя ситуацию. Вот именно исчерпало, как в своё время наше союзное наступление под Сталинградом, охотно согласил Саун. Так что вернёмся к предлагаемой операции Гнев Цезаря. Вряд ли в ходе проведения что-либо будет зависеть от нас. Другое дело операция Золото Роммеля. Где без меня никаким боевым пловцам чёрного князя не обойтись. В ходе самой операции Гнев в Цезаре не будет согласен. Однако вскоре Баргезе потребует изложить свои соображения по поводу того, как воплощать её в жизнь. Произнеся это, Сантарони вопросительно взглянул на фон Шмидта. Боевой пловец понимал, что отныне они в одной команде. В таком случае, ход рассуждений должен быть чётким. Первое: на заключительном этапе подготовки нам не обойтись без надёжного источника в Севастополе, куда, скорее всего, и будет перебазирован линкор. К тому же, он может оказаться на судно-ремонтном заводе, в плавании посещать другие русские порты. Принимается без агентов в Севастополе, точнее без надёжной резидентуры в Крыму нам не обойтись вряд ли русские станут оповещать мир о перемещениях Джулиа Чезари и вряд ли следует рассчитывать что береговая охрана Линкора окажется бездарной и беспомощной но как вы понимаете архивы законспирированных агентов слава богу достались не мне слишком уж рискованное наследство Не сомневаюсь, что с вас достаточно тайн, связанных с сокровищами фельдмаршала Роммеля. Представьте себе, предостаточно не стало праводоваться оберштурмбанфюрер в 45-м один полковник контрразведки времён Первой мировой пророческий изрёк. Только не надейтесь, что с завершением этой бойни война для вас действительно завершится. На самом же деле, она до конца дней станет цепляться за вас, как впрочем и вы за неё, вновь и вновь, проходя по минным полям собственной памяти. Возможно, я не сумел воспроизвести дословно, однако что-то в этом роде. С минуту они отвлечённо бездумно молчали, а затем корвет-капитан вдруг произнёс: "Во время войны Мне несколько месяцев пришлось послужить в Севастополе, на итальянской подводной диверсионной базе. Вот оно что, оживился барон. А как у вас с сознанием русского? Никак. Но даже если бы и владел, засылать меня в Крым в качестве агента бессмысленно. Понятно, что это не вариант. Однако рано или поздно нам придется выискивать пути проникновения в Севастополь, если только Баргези всерьез намерен исполнить свое клятвенное обещание. Севастополь – город сравнительно небольшой, если учесть, что оставляли мы сплошные руины. Словом, при том засилии военной контрразведки, службы безопасности и полиции, которая наверняка наблюдается сейчас там, Вряд ли сумел уцелеть хотя бы один наш агент. Если только нам, румынам, или вашему СД удалось пристроить там хотя бы одного своего разведра Бензона, фон Шмидт промолчал. В сознании барона всё явственнее зарождалось ощущение того, что его пытаются втянуть в обсуждение проблемы, которая никоим образом касаться его не должна. К тому же он прекрасно понимал, что даже самая надёжная крымская агентура сама по себе ничего не решает. Остаётся масса других проблем: как доставить на полуостров группу боевых пловцов и десятки килограммов взрывчатки, где создать базу диверсантов, как обеспечить им доступ к ленкору и как обеспечить пути отступления. К тому же, итальянцам наверняка понадобится субмарина, скорее всего, миниатюрная. В размышления его рёв двигателей ворвался настолько неожиданно и стремительно, что барон не сразу понял его происхождение. Шестёрка штурмовиков надвигалась из глубины острова, со стороны горного массива Иален на военно-морскую базу Аугусты, разбившись на пары с ведущими и ведомыми. Они по очереди принимались утюжить всё, что только способно было поддаваться огню и осколкам, на берегу у причалов и на ближних реях бухты. Затем уходили в море, уступая место коллегам, а также для того, чтобы, развернувшись над холмами мыса Санта-Панаджа, вновь зайти на штурмовку, только теперь уже как бы со стороны моря. Дармоеда из Авиабазы в Катании разминаются почти с откровенным сарказмом наблюдал за их манёврами корвет капитан Сантароне. И что странно, ни разу не слышал, чтобы Зенитки прикрытия открывали по ним огонь, хотя бы холостыми. Как не помню и того, чтобы командование напустило на них эскадрилью истребителей. А то ведь эти бездельники так и дослужатся до полковничьих погон, не уяснив для себя, почему в годы войны После каждого штурмового налёта потери в машинах и людях порой достигало 50%